Глава 68. Да. Февраль 1817 года. Синеватые вспышки на воде то исчезали, то появлялись. «Что там? Что происходит, мистер Норрел?» — воскликнул Стрэндж. Норрел ударил по поверхности воды, заново провел светящиеся линии, прошептал несколько слов — Но вода в блюде осталась темной и неподвижной. «Он ушел!» — произнес мистер Норрелл. Стрэндж закрыл глаза. «Очень странно!» — удивленно продолжал мистер Норрелл. «Что, по-вашему, он мог делать в Йоркшире?» «О, он точно решил свести меня с ума!» — воскликнул Стрэндж и голосом, полным гнева и обиды, продолжил. — Почему он пренебрег мною после всего, что я сделал? Почему не захотел хотя бы взглянуть на меня, поговорить со мной? — Он старый волшебник и старый король, — бросил мистер Норру. — Едва ли его легко удивить. — Волшебники уважают своих наставников. Я всегда восхищался вами. Я хотел выразить свое восхищение ему. «Однако прежде всего вы хотели освободить миссис Стрэндж», — напомнил ему Норрелл. «Да-да, разумеется», — ответил Стрэндж раздраженно. «И все же...» Он замолчал. Какое-то время оба молчали, затем Норрелл задумчиво сказал. «Вы упомянули, что волшебнику свойственно желание произвести впечатление на своего учителя». Ваше замечание напомнило мне одну историю, которая произошла в тысяча сто пятьдесят шестом году. Стрэндж вздохнул в тот год джон асглас страдал от некой хвори, что случалось с не время от времени когда король поправился в своем доме в нью он решил отпраздновать выздоровление.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 Последнем королю подошел волшебник, которого звали Томас Готблес. Руки волшебника были пусты. Он сказал: «Государь, я принес тебе деревни и холмы, ветер и дождь». Короли, королевы, благородные дамы и господа и прочие волшебники они от подобной дерзости. Однако первый раз после выздоровления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 я пришел к заключению что томас годблис заставил деревья и холмы приветствовать короля неким волшебным образом например кланяться при его появлении меня обрадовало что я разрешил загадку которая оказалась не по плечу белзису но впоследствии забыл о ней не видя смысла в подобном волшебстве много лет спустя я обнаружил похожие заклинания В языке птиц Ланчестера, который взял его из какой-то древней книги на неутерянной. Ланчестер признавался, что не знает, для чего предназначено заклинание. А я думаю, это то самое, которое применил Томас Готблис. Давайте его применим, коли вы так жаждете поговорить с Джоном Асгласом. Попросим Англию приветствовать короля. И что нам это даст? — спросил Стрэндж. — На первый взгляд в этом нет никакого практического смысла, но мы напомним Джону Асгласу о его связи с Англией, окажем ему знаки внимания, которых король ждет от своих подданных. Стрэндж пожал плечами. — Хорошо, все равно больше ничего не приходит в голову. Где у вас язык птиц? Он оглядел комнату.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 И вошел мистер Сегундус. «Простите, могу я поинтересоваться, кому вы пишете? Сэру Уолтеру?» Она мотнула головой. «Лорду Ливерпулю и редактору «Таймс». «Неужели?» — удивился мистер Сегундус. «Я только что закончил письмо сэру Уолтеру, но ничто не обрадует его больше, чем пара строк, написанных рукой вашей милости». Всего несколько слов о том, что вы здоровы и освободились от чар. Надеюсь, в своем письме вы упомянули об этом. Простите, мистер Сегундус, но пока моя дорогая миссис Стрэндж и бедный Стивен находятся во власти злобного духа, я не могу думать ни о чем другом. Немедленно отошлите эти письма, а я займусь посланиями архиепископу Кентерберийскому и принцу-регенту.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 Вошел слуга мистера Сегундуса Чарльз и доложил, что в деревне происходит нечто необычное. Высокий чернокожий мужчина, тот самый, что привез ее милость в старк холл разгуливает по деревне с серебряной короной на голове в сопровождении всклокоченного господина в зеленом сюртуке. «Стивен! Стивен и тот, кто заколдовал нас!» — воскликнула леди Пол. «Соберитесь, мистер Сегундус!»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 Прочем, они по-прежнему не знали, как обращаться к Джону Асгласу. Норрелл сутулился над блюдом, без конца повторяя всевозможные имена и титулы. Но вода в блюде оставалась темной и неподвижной. — А как его звали в стране фей? — спросил Стрэндж. — Это имя утеряно, — ответил Норрелл. — Мы пробовали короля Севера?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 Безымянный раб находился в Йоркшире, там, где недавно был Джон Асглас. — Вот видите! — скричал Стрэндж. — Напрасно мы тревожились! Он все еще здесь! — Едва ли это один и тот же человек! — перебил его Норрелл. — Здесь что-то не так! — Мистер Норрел. вы меня удивляете? Кто это может быть? Сколько в Йоркшире безымянных рабов! — Мистер Норрелл!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 Стивен и джентльмен подходили к мосту, что вел в деревню Старкросс. В деревне стояла тишина. Девушка в ситцевом платье и шерстяной шали переливала молоко из подойников в катку для сыра. Мужчина в гетрах и широкополой шляпе шел по улице. Рядом с ним плелся пес. Когда мужчина завернул за угол, девушка улыбнулась ему, а пес радостно загавкал.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 все изменилось. Солнце вышло из-за тучи и засверкало в просветах стволов. Сотни крошечных солнечных зайчиков заплясали между ветвями. Мир стал похож на лабиринт. Все словно напоминало о старом суеверии. Шагая по мостовой, нельзя наступать на края каменных плит.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 Прочерченной в небе линией тянулась гряда холмов. На свежевыпавшем снегу лежала ее синяя тень. Холмы олицетворяли твердость и холод. В лице Стивена они приветствовали долгожданного короля, одно его слово. И горы сокрушат его врагов. Горы спрашивали его. «Да», — отвечал он горам, —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 «Да», — ответил Стивен, — «да, да, да!» Отныне Англия лежала в его черных ладонях. Теперь он волен казнить или миловать. Ни одно преступление не останется безнаказанным. Каждая обида, нанесенная его бедной матери, будет отмщена стократно. Одно мгновение — и Англия превратится в пустыню.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 — ответил ручей. Ручей сжал джентльмена в железных объятиях и потащил за собой. Стивен слышал, что леди Пол говорит с ним. Чувствовал прикосновение ее рук. Бледный мистер Сегундус что-то бормотал, но у Стивена не было времени им ответить. Кто знает, сколько еще мир будет послушен его воле. Он спрыгнул с моста и пошел по берегу ручья. — Деревья! приветствовали его, они клялись в вечной дружбе и напоминали о давно минувших днях. Солнечные лучи называли его королем и радовались его возвращению. У Стивена не было времени признаться, что они приняли его за другого. Стивен подошел к месту, где берега ручья круто взмывали вверх, образуя глубокий карьер,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 «Да», — ответила женщина. «Ах, моя дорогая!» — воскликнула тетушка, прижав одну руку к рту, а другую — к сердцу. «Ах, моя дорогая!» Затем обе руки запорхали вокруг дамы. «Ах, моя дорогая!» — в третий раз воскликнула тетушка и, залившись слезами, прижала Рабелу к груди. Стивен проснулся.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 Стивену показалось, что местность вокруг уже не похожа на Англию. Его окружали массивные колонны древесных стволов, сучья толщиной в два человеческих торса изгибались под невероятными углами, и хотя стояла зима, на ветках шиповника олели кроваво-красные и белели снежно-белые цветы. Англия осталась позади —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 Тот, кто раньше был Стивеном Блэком, помедлил. Я не могу подобрать слова. Это Брук, дедушка, мир под холмом. Дворец утраченной надежды отныне изменится. Старый король мертв, новый король грядет. Всего приходом мир забудет старые печали. Грехи старого короля рассеются, как утренний туман.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 Оно целиком заполнило высокие окна библиотеки. Огромный, идеально круглый, неправдоподобно блестящий черный камень в тонком каменном ободке на склоне черного холма. Сравнение с холмом пришло в голову мистеру Норреллу, потому что по цвету камень напомнил ему сгоревший вереск на пустоши,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 Стрэндж неприятно усмехнулся. Или мы с вами слишком малы? Приятно, не правда ли, посмотреть на себя со стороны? Я хотел, чтобы Джон глаз увидел меня, и пусть на миг мое желание исполнилось. Или не сам король, а кто-то из его рисных. Для него мы с вами меньше птичьего глаза и, вероятно, столь же малозначительны. Кстати, о Джоне Асглассе. Интересно, где он сейчас? Мистер Норрелл снова уселся перед блюдом. Спустя пять минут он воскликнул. Мистер Стрэндж, нигде нет и следа Джона Асгласса. Однако я видел миссис Стрэндж и леди Пол, последняя в Йоркшире, а ваша жена в Италии.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 Зато я, похоже, излечился от желания предстать перед ним. Отныне Джон глаз может не обращать на меня внимания, и я буду только рад. И то правда, сэр, согласился мистер Норрелл. — Знаете, мистер Стрэндж, вам следует избавиться от несбыточных желаний. Предаваться пустым мечтам опасно для волшебника. И мистер Норрел.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 Стрэндж почти не отвечал Норреллу, а замечания его казались бессвязными и нелогичными. Затем он стал прислушиваться все с большим вниманием и вскоре заговорил в своей обычной манере. Среди множества талантов мистера Норрелла способность читать в сердцах ближних явно не значилась. Стрэндж ни разу не упомянул об освобождении жены посему, Мистер Норрелл решил, что это событие не слишком тронуло ученика.